Глава третья. Мы поднялись по широкой лестнице мэрии, и двери передо мной распахнулись, впуская в неширокий чистый холл. «Налево, госпожа Талоа!» — парамурлыкал этот страшный человек, следуя позади. «Но там кабинет мэра!» «Совершенно верно. Мы временно его одолжили под свои нужды». От мягкого воркующего тона меня все передернуло. Казалось, что еще немного и с такой же улыбкой меня через пару минут станут резать ножом на большом разделочном столе. Ой, живое воображение тут же подкинуло десяток жутких картин, вызывая тошноту и головокружение. Нашел за столом, там, где обычно восседал наш градоправитель, сидел второй представитель самой страшной профессии современности. В отличие от приятеля, этот был невероятно высок и худ, а глаза заполняла такая синева, что невольно хотелось сделать защитный знак, только бы отвести от себя подобное внимание. Как его самого не заподозрили в колдовстве? «Безо всяких сложностей». Госпожа Тало весьма сознательно и хорошо идет на сотрудничество. Промурлыкал первый, закрывая за мной дверь. Так и отметим. Длинный что-то черканул в лежащих на столе бумагах. Присаживайтесь, госпожа Талло. Я инспектор Лотль. Вас привел мой коллега инспектор Вадалер. Разговор нам предстоит не быстрый, так что устраивайтесь поудобнее. Я медленно не доверяя ногам, опустилась на предложенный стул, на самый краешек, так как ни о какой расслабленности речи и не шло. Вы догадываетесь, зачем мы вас пригласили. Поинтересовался длинный, видимо старший по должности, или просто привыкший вести допрос, «Нет!» Запнувшись, я постаралась сесть еще ровнее и выглядеть как можно более растерянной. Меньше всего мне хотелось быть пойманной на какой-то несвоевременной мысли, которая может повлиять на все дальнейшее будущее. «Дело в том, госпожа Тало, что на вас поступила жалоба, а точнее обвинение в творении волшбы и применении чар». Мужчина замолчал, внимательно следя за моими реакциями. Казалось, что он видит все насквозь. Я же ждала, не знаю, с чего начать, и, верно ли в этом случае оправдываться? Может, лучше просто промолчать? Эй, почему же вы молчите? А что я могу сказать? Заявить, что ничего об этом доносе не знаю, или что согласна с тем, что в нем написано? Я вдруг успокоилась. «Кажется, меня не собираются сразу привязывать к столбу со связками хвороста у основания. По крайней мере, не сегодня». «И все же, может, стоит оправдаться?» «В чем? Вы пока не сказали, в чем меня подозреваете и в чем обвиняют». Стараясь говорить спокойно и уверенно, я смотрела прямо в глаза инквизитору. «И я не врала. Я не занималась ни волжбой ни приготовлением зелий, чтобы меня можно было в этом обвинить. Но мужчина, от которого в дальнейшем могла зависеть вся моя жизнь, ждал, не отводя глаз. Я на самом деле не могу даже примерно представить, за какие такие проступки по мою душу отправили сразу двоих следователей, да еще и не самого низкого ранга. Мужчины переглянулись. Невысокий следователь с прозрачными глазами стоял, опираясь на стену, так, чтобы видеть и меня, и коллегу, и сейчас в ответ на мою фразу кривовато усмехнулся. «Вы правы. Обычно мы не рассматриваем подобные дела, и донос на вас попал к нам только из-за того, что мы работали неподалеку». Чтобы не дергать коллег, без надобности дело передали на проверку нам. За компанию, так сказать. Так что вам не стоит слишком нервничать. Я и не нервничаю. Уверена, такие опытные следователи быстро выяснят, кто виноват во лжи. Я намеренно не упомянула, что эти двое также быстро опознают во мне отсутствие непотребной ведьмовской силы. «Не стоит привлекать к этому внимание. Пусть лучше думают, что я даже мысли такой не допускаю». «Разберемся, не переживайте. Но пока идет следствие, мы вынуждены будем вас задержать. Впрочем, здесь есть несколько очень приличных помещений с замком, пригодных для содержания молодой женщины. Вам там будет весьма удобно». «Удобнее, чем на дыбе», — сквозила в словах следователя. Но я, конечно, не произнесла ничего подобного вслух. Пока я не ощущала опасности для собственной жизни, а в нынешней ситуации это уже что-то. Я очень надеялась, что меня все же отпустят домой. Все упоминания о задержании, темнице звучали немного нелепо, если вспомнить, с каким радушием и улыбками ко мне обращались следователи. И всё же нет. После двух часов повторения одних и тех же вопросов раз за разом по кругу меня припроводили в небольшую комнатку, очень похожую на келью скудным кудным убранством. Но помимо решетки на окне и щелкнувшего замка, ничего здесь не наводило на сходство с темницей. Обед будет через час. Промурлыкали мне из-за двери, прежде чем скрыться. «Постойте!» Очнувшись от задумчивости, я развернулась, дернув ручку. Замок послушно щелкнул, дверь открылась, и на меня вопросительно уставились прозрачные глаза. «Слушаю, госпожа Тало, и все это с таким радушием, что мне с каждым мгновением становилось хуже. Вы можете предупредить маму, где я? Она будет волноваться». Конечно, не переживайте за это. Через часа два, когда мы начнем проводить допрос по всем правилам, весь город будет знать, где вы. Я судорожно сглотнула. Только подобной славы мне не хватало. Не бледнейте. Мы с коллегой почти уверены, что вас оклеветали. Вот только нам все равно придется выяснить, от кого пришел этот анонимный донос. Ситуация приобретает размеры катастрофы, и люди считают, что могут избавиться от любого неугодного, только натравив на него нашу братью. Но все немного чуточку сложнее. Значит, вы верите, что я ни в чем не виновата? С надеждой я прижала ладони к груди. Никогда не думала, что инквизиторы такие. По крайней мере, вы не тот человек, который нам нужен. Белёсые глаза блеснули, и я невольно отшатнулась. Всё лицо инквизитора изменилось. Оно стало снежно-белым, и от висков к глазам, по скулам и лбу потянулись черные линии, словно вздувшиеся вены. Глаза тоже наливались чернотой, пугая меня до дрожи собственным отражением в глубине. Я словно угодила в смолу, влипнув в вязкую жижу и руками, и ногами. Меня утягивало на дно омута, перекрывая дыхание, сдавливая ребра. И все вдруг схлынуло, выдернуло из этого болота, едва не уронив на пол. Ага, простите. Виновато улыбнулся инквизитор, прикрыв глаза. Черные линии медленно пропадали, то ли растворяясь, то ли выцветая издержки профессии. Ага, все в порядке, едва справившись с головокружением, просипела я. Никогда не думала, что в одном человеке может быть одновременно столько противоречивых черт. И умений. Шалдар. Тот момент, когда черный нашел источник сигнала, я почувствовал мгновенно. Думаю, наш лишенный оборота приятель еще не успел оттереть от крови свой клинок, а с моих плеч словно спала каменная плита. Как он это делает, я никогда не стремился понять. Но чутье ищейки работало безотказно. Хейзуду потребовалось меньше суток, чтобы стать на след и выйти на того темного мага, что открыл проход для потусторонней мерзости. Рыжий среагировал мгновенно. Яркая вспышка огня и остатки черной жижи, что то и дело выползали на очищенные нити, полыхнули последним очищающим огнем. «Давай, Шалдар!» В голосе приятеля слышалась усталость. Пусть в этот раз мы провозились не так и долго, силы все равно уходили немалые на сдерживание. «Уже!» — я вскинул руки, оставляя защитный купол на Малиаза и младших драконов. А сам принялся медленно и осторожно стягивать небесное полотно. Сперва центральная, опорная нить — затем перекрестное, чтобы не дать краям разойтись, и еще несколько основных, которые будут держать плетение. Небо сверкало, заполняясь моим плетением, а я почти чувствовал, как с той стороны беззвучно кричит и корчится невидимое нечто, теряя возможность пробиться сквозь затягиваемую брешь. В этот раз никто не успел пробраться, никто не сумел проникнуть на нашу территорию, что не могло не радовать. Но за тонким плетением придется еще какое-то время понаблюдать, пока нити не встанут на свое привычное и законное место, срастаясь с тканью мироздания. Золотые тонкие полосы ложились все гуще, закрывая провал в темноту. А я чувствовал, как поёт тело, наполненное магией, как теплом на руке отзывается брачный браслет. Кажется, мне еще никогда не доводилось так легко справляться с плетением, тем более с таким большим и сложным. — Ты что-то съел? — с явным сомнением. И долей восхищения до меня долетел вопрос Малиаза, но я только рассмеялся. Знал бы, рыжий, что именно со мной произошло, укусил бы себя за локоть. Из горла вырвался счастливый смех. Стало интересно, что же станет с моей силой? когда Мона будет со мной рядом постоянно в моем доме, в моей постели. Кажется, я сумею перевернуть мир одним движением ладони. По крайней мере, ощущалось именно так. М -м -м, тело прострелило ощущение острой тоски. Мне ее не хватало. Словно дыхание без нее было неполным — Поверхностным. Мне не доставало воздуха вдали от нее. Не доставало ее запаха и смущенной полуулыбки. Внимательных, серьезных глаз. Расскажешь, что с тобой происходит? Уже серьезно, спросил Малиас, стоящий на одной из дальних башен. И он был прав. Утаивать подобное значит ставить под угрозу всю империю, всех нас. Даже если брат потом захочет спустить с меня засказанную шкуру, женщина случилась мал, прекрасная, полная магии по самые кончики волос, хотя она сама этого не осознает. У нас хватает ведьм Шал. Ты не договариваешь, дружище. С сомнением отозвался рыжий, а я вдруг понял, что нас с замиранием сердца слушают и младшие драконы, а, -а, -а, -а. а значит, через день-два эти сведения дойдут до всех важных ушей. Но, может, это и хорошо, тем более, что слово Малиаза не последнее в совете, как один из стражей, как олицетворенное очищающее пламя, Он сможет сказать свое веское слово в этом деле. Это не просто ведьма, Мал. Это словно частичка моей души. На самом деле в ней не так и много магии, но она что-то делает с моей, наполняя резервы до краев. А кроме того, она затронула мое сердце одной своей улыбкой. «Не говори, что мастер Нитий, наш самый отпетый холостяк, решил обзавестись семьёй!» О, Рыжий все еще усмехнулся, не веря то ли моим словам, то ли самой возможности подобного. «У нее уже мой браслет, дружище! Вопрос только в решении, которое так не хочет давать мой венценосный брат!» «А, она не из драконов!» — догадался Малиас, — Тут же утратив все веселье. Еще хуже! Она живет в Надали! Это чертово государство сделало все, чтобы истребить всех своих отдаренных дев, как я понял. Так что она не только далеко, но и в некоторой опасности. Если кто-то узнает. Надали! Я слышал, что у них происходит, но не думал, что все так серьезно. О, еще хуже! Но, смотри! Мне не стоило так рисковать, но я просто не мог не покрасоваться перед приятелем. Очень уж мне был нужен его голос. Раскинув руки, я призвал всю силу, что была мне доступна, и небо полыхнуло. Нити потянулись сразу со всех сторон, разом перекрывая остатки бреши. Плетение по краям уже принимало цвет чистого неба, заживая с невиданной ранее скоростью. Может, и не придется ждать 2-3 дня, пока все затянется без следа. «Если ты ее не привезешь домой в ближайшие дни, я перестану тебя уважать, Шалдар!» Вдруг тихо прозвучало как эхо. «Если я этого не сделаю...» Боюсь, что просто перестану существовать, — ответил без тени преувеличения.